Абажур наполнял комнату страстным сумраком, никак не гармонировавшим с прочим совершенно семейным духом жилища. Вдоль одной из стен стояла стальная полутораспальная, то есть шириной 90 сантиметров, кровать. Ложе её воинственно именовалась панцирной сеткой и дико звенело по ночам. Спинки были склепаны из крашеных кремовой эмалью тонких стержней с навинченными для красоты на их концы никелированными шариками.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 Открытые фанерные полочки на шатких бамбуковых опорах, с книгой большого формата Кондрат Булавин, снабжённой цветными иллюстрациями, переложенными папиросной бумагой, и с романом Драйзера в отваливающихся корешках. И главный предмет советской меблировки, основа национального интерьера зеркальный шкаф, неизвестно почему, называвшийся славянским.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 дарённые щедрым советским правительством выдающимся художникам в довесок к сталинской премии первой степени. Но вот ведь чёрт, положительно тем же духом неустроенности и грабежа, что от коммунальных этажерок и гардеробов, несло и от этих салонов, потому что из вторых, третьих, десятых рук. На Горького и Арбате в комиссионных продавали картины, мелкую пластику, посуду. Там можно было сходно взять даже Айвазовского там продавался фактически целый кузнецовский сервис на 36 персон, обеденный и чайный. Там фигурки бисквит стояли сотнями. Они радовали, чужие, ворованные. И кто скажет, что это не царапало душу титанам советской культуры, тот соврет. Чужие вещи, как чужие жены, привлекательны, но ненадежны. От него ушла и от тебя уйдет. А еще была скупка на Преображенском рынке.